Фазильд Искандер. Праздник ожидания праздника. Начало. Поговорим просто так. Поговорим о вещах необязательных и потому приятных. Поговорим о забавных свойствах человеческой природы, воплощенной в наших знакомых. Нет большего наслаждения, как говорить о некоторых странных привычках наших знакомых. Ведь мы об этом говорим, как бы прислушиваясь к собственной здоровой нормальности, и в то же время подразумеваем, что и мы могли бы позволить себе такого рода отклонения, но не хотим. Нам это ни к чему. А может, все-таки хотим? Одной из забавных свойств человеческой природы заключается в том, что каждый человек стремится доигрывать собственный образ, навязанный ему окружающими людьми. Иной пищит, а доигрывает. Если, скажем, окружающие захотели увидеть в тебе исполнительного мула, сколько ни сопротивляйся, ничего не получится. Своим сопротивлением ты, наоборот, закрепишься в этом звании. Вместо простого исполнительного мула ты превратишься в упорствующего или даже озлобленного мула. Правда, в отдельных случаях человеку удается навязать окружающим свой желательный образ. Чаще всего это удается людям много, но систематически пьющим. Какой, говорят, хороший был бы человек, если б не пил? Про одного моего знакомого так и говорят. Мол, талантливый инженер человеческих душ губит вином свой талант. Попробуй вслух сказать, что он, во-первых, не инженер, а техник человеческих душ, а во-вторых, кто видел его талант. Не скажешь, потому что неблагородно получается. Человек и так пьет, а ты еще осложняешь ему жизнь всякими кляузами. Если пьющему не можешь помочь, то, по крайней мере, не мешай ему. Но все-таки человек доигрывает тот образ, который навязан ему окружающими людьми. Вот пример. Однажды, когда я учился в школе, мы всем классом работали на одном приморском пустыре, стараясь превратить его в место для культурного отдыха. Как это ни странно, в самом деле превратили. Мы засадили пустырь эвкалиптовыми саженцами, передовым для того времени методом гнездовой посадки. Правда, когда саженцев оставалось мало, а на пустыре было еще достаточно свободного места, мы стали сажать по одному саженцу в ямку, Таким образом давая возможность новому, прогрессивному методу и старому проявить себя в свободном соревновании. Через несколько лет на пустыре выросла прекрасная эвкалиптовая роща, и уже никак невозможно было различить, где гнездовые посадки, а где одиночные. Тогда говорили, что одиночные саженцы в непосредственной близости от гнездовых, завидуя им хорошей завистью, подтягиваются и растут не отставая. Так или иначе, «Сейчас, приезжая в родной город, я иногда в жару отдыхаю под нашими, теперь огромными деревьями, и чувствую себя взволнованным патриархом». Вообще, эвкалипт очень быстро растёт, и каждый, кто хочет чувствовать себя взволнованным патриархом, может посадить эвкалипт и дождаться его высокой, позвякивающей, как ёлочные игрушки кроны. Но дело не в этом. Дело в том, что в тот давний день, когда мы возделывали пустырь, Один из ребят обратил внимание остальных на то, как я держу носилки, на которых мы перетаскивали землю. рук присматривавший за нами, тоже обратил внимание на то, как я держу носилки. Все обратили внимание на то, как я держу носилки. Надо было найти повод для веселья, и повод был найден. Оказалось, что я держу носилки, как отъявленный лентяй. Это был... Первый кристалл, выпавший из раствора, и дальше уже шёл деловитый процесс кристаллизации, которому я теперь сам помогал, чтобы окончательно докристаллизоваться в заданном направлении. Теперь всё работало на образ. Если я на контрольной по математике сидел, никому не мешая, спокойно дожидаясь, пока мест мой товарищ решит задачу, то все приписывали это моей лени, а не тупости. Естественно, я не пытался в этом кого-нибудь разуверить. Когда же я по-русскому письменному писал прямо из головы, не пользуясь учебниками и шпаргалками, это тем более служило доказательством моей неисправимой лени. Чтобы оставаться в образе, я перестал исполнять обязанности дежурного. К этому привыкли настолько, что когда кто-нибудь из учеников забывал выполнять обязанности дежурного, учителя под одобрительный шум класса заставляли меня стирать с доски или тащить в класс физические приборы. Впрочем, приборов тогда не было, но кое-что тащить приходилось. Развитие образа привело к тому, что я вынужден был перестать делать домашние уроки. При этом, чтобы сохранить остроту положения, я должен был достаточно хорошо учиться. По этой причине я каждый день, как только начиналось объяснение материала по гуманитарным предметам, ложился на парту и делал вид, что дремлю. Если учителя возмущались моей позой, я говорил, что заболел, но не хочу пропускать занятий, чтобы не отстать. Лёжа на парте, я внимательно слушал голос учителя, не отвлекаясь на обычной шалости, и старался запомнить всё, что он говорит. После объяснения нового материала, если оставалось время, я вызывался отвечать в счёт будущего урока. Учителей это радовало, потому что льстило их педагогическому самолюбию.